Наташа вышла из больницы, поймала такси и через 10 минут стояла перед ЗАГСом. Она дождалась перерыва между желающими узаконить свои отношения и подошла к женщине, которая регистрировала браки. «Добрый день. Вот, посмотрите на этот паспорт. Здесь стоит печать, а расписаться они должны были только сегодня, в 4 часа. Вы можете мне это объяснить?» «А что вас удивляет, гражданочка? Мы всем за неделю вперед печати ставим. Как фамилия?» «А, понятно». Так она же неделю назад приходила. Сказала, что передумала. Я ей предложила аннулировать печать, но она отказалась. Говорит, может, опять передумает. Вы можете поставить аннуляцию без ее присутствия? Не могу, пусть сама придет. Неделю назад тоже не она приходила. Вы бы хоть людям в лицо смотрели. Если не поставите штамп, я на вас в суд подам. Испугала. Видали мы таких. Плати. Тогда поставлю. Я поняла. Сколько? Как и прошлый раз. Десять рублей. Что? Как и прошлый раз? Понятно. Вот, возьмите. Жаль, времени нет. Я бы вам тут веселую жизнь устроила. Твари продажные. Такую жизнь загубили. Выкрикнула Наташа и, расталкивая толпу, которая собралась возле дверей, выбежала на улицу. Наташа поехала на вокзал, купила билеты на самый поздний поезд и приехала в больницу. Даша не спала. «Дашенька, как ты?» «Ты все сделала. Билеты купила, а печать ее аннулировали». «Я все сделала, как ты просила. Ты сможешь подняться». «Я все смогу. Мне в гостиницу надо. Вещи хочу забрать», — сказала Даша и медленно стала подниматься с больничной койки. «Да пусть они ими подавятся», — возмутилась Наташа. «Видеть их не могу». «Нет, нет. В чемодане бабушкины украшения. Фамильные. Они ей очень дороги». Не хочу ее расстраивать. Ты не переживай за меня. У меня все хорошо. Еле слышно бормотала Даша. Я никого не хочу расстраивать. Я их так подвела. Папу, бабушку. Наташа, как они это все переживут? Не думай об этом. Давай я тебе помогу подняться. Наташа помогла Даше одеться, и они, крадучись, оглядываясь по сторонам, покинули больницу.